Глава 22. Хуги взялся быть проводником, поэтому они с Кароу двинулись первыми. Перед глазами Хольгера болтался из стороны в сторону хвост лошади Кароу с вплетенными в него голубыми и красными лентами. Внезапно попилон вздрогнул. Они двигались на восток вдоль темного склона, на котором прятались людоеды. Из темноты донесся пронзительный вой. Хольгер вовремя заметил летящее в него копье, поднял щит и отразил его. В ту же минуту в щит вонзилось три стрелы. Хольгер пришпорил коня. Белая лошадь Кароу и его просторные белые одежды маячили впереди мутным пятном. Папилон оступился. Из-под копыт брызнули искры. Его окружал непроницаемый мрак. Какое-то шестое чувство подсказало Хольгеру, что они движутся вдоль мощной скалы. Тяжесть камня, нависающего над головой, ощущалась почти физически. Он оглянулся. Вождь Людоедов размахивал выхваченным из костра поленом. Полена ярко вспыхнула, и, подняв над головой топор, вождь что-то крикнул окружающим его воинам и бросился в погоню. Очень скоро он нагнал осторожно ступающих лошадей. Хольгер заметил, что каннибалы, послушные приказу, бегут сзади, но без особого, как ему показалось, энтузиазма. С левой стороны была скала, и вождь забегал слева. Меч тут был бесполезен. Он подбежал к папилону и замахнулся топором, целев бабку. Жеребец отпрыгнул, едва не сбросив своих седаков. Хольгер развернул его мордой к врагу. Через минуту «Людоеды придут на помощь вождю, и все будет кончено!» «Алеонора! Держись!» — крикнул Хольгер. Он привстал в седле и резко наклонился вперед, пытаясь достать противника мечом. Тот отбил удар топором. Более проворный, чем человек на коне, людоед отпрыгнул. Размалеванное лицо с бородой, заплетенной в косички, скривилось в издевательской ухмылке. Однако факел, который вождь держал в левой руке, оказался слишком близко к Хольгеру. Он ударил. Факел упал горящим концом на голую грудь людоеда. Дикарь завопил от боли, и прежде чем он опомнился, Хольгер был уже рядом. На этот раз он не промахнулся. Сталь вошла в плоть, вождь отшатнулся и рухнул. «Бедный сукин сын!» — пожалел его Хольгер. Он вновь развернул Папилона и направил его вслед за Кароу. Бой отнял всего несколько секунд. Они продвигались в полной тьме. Людоеды, подгоняя себя криками, бежали следом, но не отваживались атаковать. В воздухе то и дело свистели стрелы. «Сейчас они соберутся с духом и набросятся на нас!» — крикнул Кароу через плечо. «Я так не думаю», — возразила Леонора. «Вы чувствуете запах?» Хольгер потянул носом в воздух. Холодный ветер дул в лицо. Он всхлипывал и подвывал, развивал его и панчу, и трепал плюма шлема. Но какой еще запах! «Ух!» — воскликнул Карл, «Вот это вонь!» Дикари дружно завыли. Хольгер, чье обоняние было испорчено табаком, был последним, кто почувствовал вонь. Дикари отказались от погони и остановились, не смея пересечь невидимую границу, но уходить они не собирались. Они будут ждать в засаде до утра, чтобы убедиться, что враг не выбрался из западни. Если холод имеет запах, то тролль пах именно так. Когда они оказались у входа в пещеру, Хольгеру захотелось заткнуть нос. Они остановились, и Алеонора соскользнула на землю. «Надо сделать факел», — сказала она. «Тут по земле разбросаны сухие ветки. Наверное, тролль растерял их здесь, когда устраивал свое логово. Она собрала пучок хвороста, хуги высек огонь. Вспыхнуло пламя» и Хольгер увидел в скале дыру, диаметром метров три, ведущую в полный мрак. Все спешились. А Леонора взяла поводья, а рыцари вышли вперед. Хуги поднял факел. «Тронулись», — сказал Хольгер, — и облизал пересохшие губы. «Надеюсь, мы когда-нибудь снова увидим звезды», — прошептала Леонора. Хуги взял ее за руку. «Даже если мы встретимся с троллем, — сказал Карл, — наши мечи превратят его в крошево. По-моему, мы испугались бабушкиных сказок, друзья». Он решительно двинулся к пещере и первым вошел в темноту. Хольгер поспешил за ним. Его щит и меч стали громоздкими и тяжелыми. Рубашка липла к мокрой от пота спине, тело чесалось и ныло, словно вспомнив, наконец, о том, сколько оно сегодня получило ударов. Воздух в пещере был спертым, густым от запаха тролля и смрада гниющего мяса. Факел горел неровно, то почти затухая, то ярко вспыхивая, уродливые тени плясали по горбатым стенам. Хольгер мог поклясться, что отчетливо видел высеченные на стенах лица, кривляющиеся в жутких гримасах. Пол пещеры был усыпан острыми каменными обломками и обглоданными костями животных. А Леонора то и дело нагибалась, предусмотрительно подбирая из земли куски дерева и сухие ветки. Тишину нарушало только звонкое цоканье лошадиных подков, отзывающиеся дробным эхом. Естественная пещера кончилась. Естественная пещера кончилась. Дальше в скалу вел вырытый троллем туннель, по размерам почти такой же. Хольгер с содроганием подумал, что если тролль вырыл такой туннель голыми руками... Туннель был настоящим лабиринтом, а они кружили то вправо, то влево, Хольгер полностью потерял ориентацию. Ему стало казаться, что они спускаются все ниже и ниже и будут идти бесконечно до центра земли. «Только без паники!» — скомандовал он себе. Туннель кончился, и все они оказались в огромном зале. Из него вело целых три выхода, и все неизвестно куда. Хуги жестом остановил их. В свете факела его лицо выглядело нелепой карикатурой, а огромная тень карлика плясала, как мрачное чудовище, готовое броситься на него. Он внимательно наблюдал за грязным желтым пламенем, потом послюнявил палец и стал водить им по воздуху, и, наконец, опустился на колени и обнюхал пол. В конце концов он показал на левый туннель. «Сюда!» буркнул он. «Нет, сказал Хольгер, разве ты не видишь, что здесь пол опускается вниз?» «Ничего не опускается. И не надо так громко». «Ты с ума сошел?» возмутился Хольгер. «Любому дураку ясно». Хуги зыркнул на него из-под кустистых бровей. «Дураку, может, и ясно. Тут такое дело, что, может быть, ты и прав. Я-то голову на отсечение не дам». Только я думаю, что хорошая дорога через этот туннель ведет. А мне о подземельях ведомо побольше твоего. Так что решай, куда нам идти. Хольгер кашлянул. Ладно, сказал он, извини, веди нас. Хуги улыбнулся. Я всегда говорил, что ты не дурак. Он нырнул в туннель. Остальные... Потянулись за ним. Вскоре туннель стал забирать вверх. Хольгер не произнес ни слова, когда Хуги прошел мимо нескольких боковых пещер, даже не удостоив их взглядом. Однако вскоре они опять оказались перед такой же тройной развилкой. И карлик заколебался. Проделав те же, что и в прошлый раз манипуляции, он озабоченно заявил, Все о том говорит, что можем мы идти только средним путем. Только и мрата оттуда самый сильный несется. Как тебе удается уловить эту разницу? с брезгливой гримасой спросил Кару. Видно, там его логово, шепнула Леонора. Лошадь Кару фыркнула. В каменном мешке это прозвучало как выстрел. Нет ли другой дороги в обход? Может. — И есть, — неуверенно ответил Хуги. — Только искать ее времени много уйдет. — А нам надо торопиться, — добавил Хольгер. — Зачем? — спросил Кару. — Есть причины, — ответил Хольгер. — Сейчас просто, поверь мне на слово, ладно? Сарацин, конечно, заслуживал полного доверия, но здесь было не место для долгих рассказов. Хольгер уже не сомневался в том, что меч Картана имел фундаментальное для этого мира значение. Если бы дело касалось пустяка, враги не клали бы столько сил на то, чтобы воспрепятствовать ему. Маргана без всякого труда могла добраться до церкви гораздо раньше него, однако ей было не под силу перенести меч куда-то в другое место. Наверное, он был слишком тяжел для нее, а ее чары не действовали на столь священный предмет. Она могла прибегнуть к помощи других людей, как она это и сделала, когда похитила меч, но дикари испытывали ужас перед заклятой церковью и ни за что не осмелились бы приблизиться к ней, даже получив приказ от королевы-фей. А личные воины-морганы были заняты подготовкой войны с империей в других странах мира. Другое дело, если бы у нее было время. Она успела бы вызвать кого-то. Или, что более вероятно, бросила бы против Хольгера мощь, против которой он был бы бессилен. До сего времени ему везло больше, чем он того заслуживал. Но он отдавал себе отчет в том, что из лап самых сильных ее союзников он бы, конечно, не выбрался. Только святой мог бы совладать силами тьмы, а до святости ему было, ох, как далеко. Поэтому он должен был спешить. Кароу помолчал и сказал, «Как пожелаешь, друг». Хуги пожал плечами и двинулся вперед. Туннель, изгибаясь, пошел вверх, потом вниз и снова вверх. Ход отчаянно петлял и становился то шире, то уже, и их осторожные шаги гремели, как колокол. «Мы здесь, тролль! Мы здесь, тролль!» Коридор стал таким узким, что они едва протискивались между каменными стенами. Впереди шел Хуги, за ним Хольгер, потом царил непроницаемый мрак, подкрашенный красным огнем факела. За спиной Хольгера Кароу тихо сказал. «Тягчайшим грехом ляжет на меня то, что позволил я такой прекрасной деве оказаться в этом зловещем месте. Бог мне этого не простит». «Но я прощу» отозвалась Элеонора. Сарацин засмеялся. «О, этого достаточно! И правда, моя госпожа, зачем нужны солнце или звезды, или луна, если рядом находишься ты? Прошу тебя, молчи, мы слишком шумим. Что ж, я буду восклицать мысленно. Я буду славить красоту, прелесть, нежность и доброту. Славить Элеонору!» «О, Карол! Хольгер до боли закусил губу. «Тихо там сзади!» – прошипел Хуги. «К самому логову приближаемся!» Лас оборвался. Они очутились в огромном зале, таком огромном, что его потолок и противоположная стена терялись во тьме. Пол устилал толстый слой веток, листвы, полусгнившей соломы и костей. Над всем этим витал сладковатый запах смерти. «Теперь тихо», — приказал Хуги. «Мне тут не нравится. Мы должны пройти это место тихо на цыпочках. Выход, наверное, с той стороны». Мусор трещал под ногами. Хольгер, спотыкаясь, брел по рыхлому ковру. Он ушиб ногу о пень. Ветка царапнула ему щеку, метя в глаз. Под подошвами рассыпался человеческий позвоночник с остатками ребер. Лошади проваливались и негодующе фыркали. Факел ярко вспыхнул. И в этот самый миг Хольгер всей кожей почувствовал ледяное дуновение. «Мы не так далеко от выхода!» – прошептал Хуги и вскрикнул. «Ай!» «Ай!» – ответила эхо. «Ай!» Из-под кучи сухой листвы выбирался тролль. А взвизгнула. Хольгер успел подумать, что впервые услышал в ее голосе настоящий страх. «Боже, храни нас!» – пробормотал Карл. Хуги согнулся и зарычал. Хольгер уронил меч, наклонился, поднял его и вновь уронил. Ладони стали скользкими от пота. Тролль, волоча ноги, брел к ним. Он был ростом метра два с половиной, если не больше. Он сильно сутулился, его руки свисали до земли. Безволосая зеленая кожа висела складками, как будто была ему велика. Узкая трещина рта, висящий, как хобот, нос, черные дыры глаз». О -о -о -о! Тролль улыбнулся улыбкой идиота и протянул руки кароу. То скрикнул и ударил саблей. Из раны вырвался дым. Но дебильная усмешка не покинула лица тролля. Он потянулся к сарацину другой рукой. Хольгер поднял меч и бросился в атаку. Тролль размахнулся и ударил. Удар пришелся по щиту, он треснул. Адачанин полетел в груду сухой листвы. Несколько секунд он лежал без движения, переводя дыхание. Лошадь Карл обезумела от ужаса и с диким ржанием стояла на задних ногах, а Леонора повисла на ней. Он увидел это прежде, чем вскочил на ноги. Потом он перевел взгляд на Карл. Сарацин буквально танцевал на груди веток, служивших троллю постелью. Каким-то невероятным образом... Он умудрялся сохранить равновесие, и при этом его сабля не знала отдыха. Он нырял, отскакивал, уклонялся от неуклюжих ударов чудовища. Свистела сталь, и улыбка сверкала на темном лице. Каждый его удар оставлял на теле тролля ужасную рану. Но тролль только хрюкал в ответ. Кара уцелил по правой руке, повыше запястья. В конце концов... Ему удалось отсечь кисть. Он радостно засмеялся. «Одна есть! Посвети нам немного, Хуги!» Карлик воткнул факел в какую-то рогатку и бросился на помощь Леоноре. Попилон кружил вокруг, выжидая удобный для нападения момент. И он дождался. Тролль замахнулся на Карл левой рукой... И жеребец напал на него сзади. Копыты ударили в широкую спину, как в бубен. Тролль упал ничком. А папелон не теряя времени, поднялся во весь свой устрашающий рост и обрушился вниз. Череп тролля разлетелся в дребезги. «О, небо!» – Кароу перекрестился и, повернувшись к Хольгеру, весело сказал – «Все было не так уж плохо, а?» Хольгер взглянул на свой треснувший щит. «Великолепно!» — ответил он уныло. «Только я не особо отличился». Кобылу продолжала бить крупная дрожь, но она уже успокоилась настолько, что позволила Леоноре обнять ее за шею. «Ну вот, а теперь поскорее уберемся отсюда!» — подал голос Хуги. «А то у меня нос прямо наливается от этого смрада!» Хольгер кивнул. «Выход где-то...» «О, боже!» Отрубленная кисть тролля бежала по полу, как огромный зеленый паук. Сначала по листьям, потом по пню, цепляясь за кору ногтями, а потом по ветке, прямо к перерубленному запястью. Достигнув его... Она мгновенно приросла на место. Осколки черепа тролля катились по земле и соединялись в целое. Чудовище поднялось на ноги и вновь оскалило рот в жуткой усмешке. Пламя красными бликами заиграло на ужасных клыках. Тролль пошел на Хольгера. Больше всего дочанину хотелось повернуться и пуститься на наутек, но бежать было некуда. Он в сердцах сплюнул и поднял меч. Когда тролль потянулся к нему, он ударил, вложив удар всю свою силу. Стальное лезвие зазвенело, твердую, как дуб, руку. «Удар! Еще удар!» – фонтаном била зеленая дымящаяся кровь. Казалось, меч раскалился и светится в темноте. «Еще удар!» И рука тролля была перерублена. Она отлетела в сторону, покатилась по ковру из листьев и тяжело поползла обратно. Карл атаковал тролля справа. Его сабля ударила чудовище по груди и срезала целый пласт кожи. Кожа шмякнулась на землю и тут же с хлюпающим звуком стало перемещаться к хозяину. Папилон опять встал на дыбы, и ударом передних копыт снес троллю половину лица. Челюсти упали ему под ноги, и, подпрыгнув, сомкнулись на бабки. Жеребец громко заржал и стал кататься по земле, пытаясь избавиться от кошмарного врага. Карл не удалось уйти от очередного удара уцелевшей руки тролля, он пришелся по панцирю на животе, Сарацин отлетел на несколько метров, упал и не встал больше. «Его вот действительно невозможно убить», — подумал Хольгер. «Ничего не скажешь. Славное место для того, чтобы попрощаться с жизнью». «Беги, Алеонора!» — крикнул он. «Нет!» — она подхватила факел и подбежала к обезумевшему Папилону. «Спокойно!» — крикнула она. «Я тебе помогу!» Тролль сгреб с земли свою левую руку и приставил ее на место. Он ухмылялся, казалось, даже уцелевшей половины лица. Хольгер рубил мечом снова и снова, но самые глубокие раны затягивались мгновенно. Он отступил. Оглянулся на Алеонору. Она опустилась на колени возле ноги Папилона, пытаясь разжать мертвую хватку челюстей. Случайно она приблизила факел к этому живому капкану. Челюсти разжались и упали на землю. Она испуганно вскочила. «Хо -о -о -о ⁇ Хо! ⁇ произнес троль. Он отвернулся от Хольгера, подошел к лежащим в мусоре челюстям и приставил их к лицу. Повернувшись, чтобы атаковать дачанина, он громко щелкнул зубами. А Леонора, закричав, Ударила тролля факелом по спине, монстр взревел, и упал на четвереньки. На спине дымилась черная, незаживающая полоса. Хольгер понял, что делать. Огня! крикнул он, разожги огонь! Мы сожжем его. Алеонора бросила факел на кучу соломы. Миг! И стол пламени поднялся к потолку. Едкий дым разъедал глаза, свербило в носу. «О, это чистый дым!» – подумал Хольгер. «И чистый огонь, выжигающий смрад из могилы!» Он почувствовал прилив сил. Отрубленная кисть тролля пролетела почти полпещеры. пещеры. схватила ее с пола. Кисть корчилась. Пальцы извивались, как зеленые черви, пытаясь освободиться. А Леонора швырнула ее в огонь. Кисть забилась в пламени, ей удалось выкатиться из огня, но обугленная она сжалась и замерла. Язык пламени лизнул ее, и все было кончено. Тролль плаксиво завыл и замолотил руками, как дубинами. Один из ударов выбил меч из руки Хольгера. Дочанин наклонился, чтобы подобрать его. И тут тролль обрушился на него всем телом. Ребра Хольгера затрещали. Полураздавленный он не в силах был даже вздохнуть. Но атакованный Папилоном, тролль вынужден был оставить Хольгера. Тяжело дыша поднялся на ноги Кароу и без промедления бросился в бой. Папилону удалось сбить чудовище с ног. Кривая сабля ударила монстра по ноге. Еще, еще и еще раз, пока не отсекла ее прочь. Огонь перебрался уже на сухие ветки, его треск перешел в ровный гул. В пещере стало совсем светло. Алеонора отчаянно боролась с отрубленной ногой тролля, пока, наконец, не сумела засунуть ее между пылающими бревнами. Хольгер снова бросился в битву. Рука схватила его за щиколотку. Кисть руки тролля, отрубленная Карл. Он оторвал ее и бросил в сторону костра. Каким-то образом она упала на безопасное место и быстро отползла, ища спасение под корявым пнем. Хуги нырнул за ней. Они покатились по полу, рука и гном. Наконец у тролля была отсечена голова. Она щелкала зубами и брызгала слюной, когда Хольгер насаживал ее на острие меча, чтобы бросить в огонь. Но она выкатилась из костра и, пылая, покатилась к Алеоноре. Хольгер снова вонзил в нее меч, и, невзирая на то, что сталь могла потерять закалку, держал ее над огнем, пока она не обуглилась. Оставалось туловище. Справиться с ним оказалось труднее всего. Сражаясь с оплетающими их, как змеи с клискими кишками, Хольгер и Карло поволокли тяжелое, как будто налитое свинцом тело, к пылающему сердцу пещеры. Позже Хольгер уже не мог вспомнить, как они это сделали, но им будто удалось сжечь и его. У него в памяти запечатлелась последняя сцена этой безумной битвы. Окровавленный и оборванный Хуги бросил руку тролля в огонь, медленно опустился на землю и замер. А Леонора бросилась к нему. «Он тяжело ранен!» — крикнула она. Ее голос был едва слышен заревом огня. Дым и жар мутили сознание. «Хуги!» – кричала она. «Хуги!» «Надо быстрее выбираться отсюда, пока все это не стало сплошным адским пеклом!» – прокричал Каро прямо в ухо Хольгеру. «Смотри, дым уходит в этот туннель. Там должен быть выход. Пусть Элеонора несет карлика, а ты поможешь мне справиться с моей взбесившейся кобылой общими усилиями». Им удалось успокоить насмерть перепуганное животное. Потом они из последних сил бежали по коридору, где каждый вздох сопровождался кашлем и болью в легких. Но в конце концов они оказались на поверхности.